Вопросы наших авточитателей о сотрудниках ГИБДД. Вопрос первый. Меня вчера остановил сотрудник ГИБДД, заставил подышать в трубочку и без основательно отобрал права. Куда мне на него жаловаться, если я дальше ничего не помню? Гаишники обвинили меня, что мои стёкла затонированы больше нормы. Это по их словам. Я-то гаишников вообще не видел. Недавно меня подрезал на гаишной машине один хулиган. А когда ему бибикнул, мол, биби, он высунул из окна полосатый средний палец. Скажите, место ли таким в ГИБДД? И если место, то какое? Гаишники всё время меня останавливают и спрашивают аптечку, огнетушитель, аварийный знак. В конце концов, сколько можно? Когда уже у нас государство обеспечит ГИБДД всем необходимым? чтобы они не побирались на дорогах. Правильно ли меня оштрафовали за то, что в аптечке не оказалось положенных туда денег? Прокомментировать все эти вопросы мы попросили главного дорожного инспектора Российской Федерации, генерала от ГИБДДрия Ивана Лычко. Вот что он ответил. Да что вы всё о деньгах, да о деньгах? Ведь есть вещи, кое не возможно купить. Луч фары в далике, дуновение ветерка в трубочку, весенняя трель свистка в кустарнике. Какие же вы чёрствые, жадные, меркантильные автолюбители! Как же вам не стыдно, чмошники!